Глава двенадцатая Арина проснулась от тихого скрежета. Она сонно приподнялась и огляделась по сторонам, не сразу поняв, что кто-то там тихо стучится. Часы на прикроватном столике показывали четыре утра. вскочив с кровати, девушка открыла дверь и увидела на пороге одетого Матвея и прошептала. «Ты что тут делаешь?» На часы смотрел. «Просыпайся, Соня!» Весело произнес мужчина. «Скоро рассвет». «Слушай, это не смешно». Она сонно провела ладонями по лицу. «Дай поспать, а? Имей совесть». «Выспишься потом. А сейчас нас ждет пикник». Сияя, как новенький пятак, сообщил Матвей. «Какой пикник? Я никуда не пойду». «У тебя есть несколько минут». Вкратчиво произнес Матвей, чтобы одеться. «Или ты пойдешь вот так». Мужчина скользнул жадным взглядом по кружевной ночной сорочке, чуть задержавшись на стройных ногах. «Хотя мне нравится. К черту эту одежду. Идем так». Сообразив, что стоит перед ним почти раздетая, Арина пискнула. «Сейчас спущусь!» и быстро захлопнула дверь. на Насвистывая веселую мелодию, Дымов спустился вниз. Он встал заранее, собрал все для пикника, осталось найти только покрывало и какой-нибудь пакет. К своему удивлению, на кухне он увидел Елену Ярославовну которая пила кофе или стала глянцевый журнал. Видимо, она спустилась, пока Матвей принимал душ. «Доброе утро!» От неожиданности пробормотал он. «Доброе!» Подняв взгляд, улыбнулась женщина. «Неужели ты ранняя пташка? Или что-то случилось? Что заставило тебя так рано подняться с постели?» «Просто решила строить арене сюрприз и пригласить ее на пикник. Хочу позавтракать на природе». «Понятно!» хмыкнула она. «А я-то думаю, кто это с утра пораньше хозяйничает на моей кухне?» «Извините», — Матвей развел руками. «В столь раннее время магазин еще закрытый». «Все собрал для пикника». «Мне бы еще покрывало и пакет, чтобы это сложить», — попросил Матвей. «Корзинка вон в том шкафчике. Покрывало там же. А бокалы для шампанского можешь найти на верхней полке». Матвей улыбнулся. «Спасибо». И заметался по кухне. Когда Арина спустилась, мужчина был полностью готов к предстоящему пикнику и ждал ее в фойе. Девушка, окинув его нахмуренным взглядом, уточнила. «Так это не шутка?» «Конечно нет. Мы идем в лес встречать новый день». «Матвей, ты ненормальный!» Арина качнула головой и зевнула. «Давай никуда не пойдем, а?» «Идем, идем!» Мужчина схватил ее за руку и потащил вслед за собой. Даже в незнакомом лесу волк ориентировался прекрасно. Он обходил ямы, канавы и все дальше удалялся от дома. «Куда мы идем?» – поинтересовалась девушка, когда поняла, что не зашли в незнакомые места. А «Скоро узнаешь». «Матвей, мы сейчас заплутаем и потеряемся!» Мужчина с улыбкой посмотрел на Арину и, чуть наклонившись, кратчево сказал. «Не переживай, со мной тебе нечего бояться». «Это почему же?» – девушка удивленно приподняла брови. «Ну, если я скажу, что оборотень...» «Поверишь?» Матвей, чуть наклонив голову, пристально посмотрел на свою пару. «Ты можешь разговаривать серьезно?» «Так я серьезен, как никогда». Волк наблюдал за реакцией девушки. Ему было, в принципе, интересно ее отношение к оборотням. «Еще скажи, что ты серый волк». «А если так и есть?» «Ну, тогда, значит, я несчастная девушка, которая блеск заманил злой хищник». Вздохнула Арина и засмеялась. «Уже можно паниковать». «Конечно. Потому что я тебя сейчас съем!» Матвей неожиданно обнял девушку и прижал к себе. «Раз я сердитый злой волк!» «Я невкусная!» Арина пристально посмотрела на него. «Честно-честно!» «Это не тебе решать!» Мужчина наклонился и уткнулся ей в шею, глубоко вздохнув, чувствуя невероятное блаженство. «Ты умопомрачительная, восхитительная!» «Самое лучшее на свете!» Арина зажмурилась, чувствуя теплоту чужого дыхания на своей коже. Внутри нее просыпались странные эмоции. Непонятные, пугающие и такие манящие. Качнув головой, прогоняя наваждение, девушка отступила и уточнила. «Так, давай без шуток. Куда мы идем?» «Сейчас увидишь». Матвей вновь схватил ее за руку и повел за собой. Его волк внутри ликовал и млел от близости своей пары. Чувствуя эйфорию, мужчина звериным слухом слышал шум воды и точно знал, что в глубине леса расположен ручей, похожий на каскадный водопад. Именно там Матвей решил устроить пикник, будучи уверенным, что Арина оценит его сюрприз. «Послушай», – девушка притормозила, вынуждая своего спутника остановиться. «Я уже устала». «Ну, раз так…» – Альфа передал ей корзинку. «Держи». И как только она взяла ее… Усмехнувшись, Дымов подхватил Арину на руки и спешно пошёл вперёд. «Ты права. Так будет быстрее». «Вообще-то я не это имела в виду», – начала оправдываться девушка, невольно прижавшись к мужской груди. «Так, может, дальше опять пешком?» – смехнулся Матвей. «Меня всё устраивает», – пробормотала Арина, прислонившись головой к крепкому плечу. Если честно, в столь раннее время её клонило в сон. И она просто-напросто решила воспользоваться ситуацией, И немного подремать, раз отказываться от пикника не получилось. Бросив взгляд на полусонную избранную, волк перехватил ее поудобнее и зашагал быстрее. Девушка, закрыв глаза, слушала первое чириканье птиц, просыпающиеся звуки лета, постепенно уплывая в страну сладких сновидений. Матвей наблюдал за ней и улыбался. Арина вызывала в его душе невероятные яркие чувства. Нежность, теплоту, трепет, волк не сам себя, И это было так непривычно. Забравшись на возвышенность, он остановился, рассматривая лесной ручей. Он оказался небольшим, очень чистым и быстрым. Серебристая полоска скользила среди мха и убегала куда-то вниз. Арина, очнувшись, приподняла голову и уточнила. «Пришли?» «Вроде да». Матвей осторожно опустил ее на землю. Девушка огляделась. Здесь было невероятно красиво. Вокруг раскинулись вековые ели. Такие высокие, что рассмотреть их в макушке было непросто. Землю укрыло покрывала из еловых иголок, прошлогодние листвы и мха. Ручей, похожий на каскадный водопад, то падал вниз, то вновь поднимался вверх. А еще здесь стояла необыкновенная тишина, такая, что был услышан каждый звук. Арина на секунду прикрыла глаза, желая слиться с природой. А потом улыбнулась, услышав шорох белок среди верхушек деревьев. Крик одинокой птицы где-то вдалеке. Шум воды. «Это чудесно!» Вздохнула она. «Я знал, что тебе здесь понравится!» Матвей расстелил покрывало и кивнул. «Присаживайся!» Как только Арина удобно расположилась, в ее руке оказался бокал охлажденного шампанского и крохотный бутерброд из батона и холодного ароматного мяса. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Арина улыбнулась. «Замечательная пушка!» Только вот мы здесь никогда не были. Как-то не узнал. Ты забыла, что я оборотень? Послышалась в ответ. Арина рассмеялась и промолвила. Ты большой шутник и выдумщик. И всем известно, что оборотней не существует. Ну да. Вздохнул Матвей. Послушай, оборотень – это фантазии. А если бы ты вдруг случайно узнала, что твой любимый мужчина именно такой? Что бы ты сделала? Арина на секунду задумалась, а потом уточнила. «Любимый?» «Да». «Знаешь», — предельно честно ответила Арина, «если мужчина любимый, да какая разница, кто он? Все равно ты недостатков не видишь. Ну, кто-то один, кто-то другой, а кто-то оборотень». «А для тебя это будет важно?» — уточнил волк. «Нет», — качнула головой девушка. «Главное, что этот человек занял мое сердце. Ведь не зря говорят, что любовь слепа». Матвей усмехнулся, уже понимая, что если ему удастся разбудить чувство в Арине, она всю правду об оборотнях и ежевите воспринимет спокойно. И это его радовало. «Так зачем ты меня сюда привел?» – уточнила Арина. «Просто позавтракать?» «Нет», – мужчина качнул головой. «Встретить рассвет солнца». «Тут непроглядно и чаще. Сам посмотри». «Это ты так думаешь?» – таинственно произнес Матвей. «Скоро сама все поймешь». И действительно, будто из ниоткуда появилась узкая золотистая полоска, которая становилась все больше и больше, постепенно превращаясь в круг. Все окрасилось в золотисто-багряные цвета, и лес окончательно проснулся. Послышалось пение птиц. «Доброе утро, родная!» – прошептал Матвей. «Доброе!» – Арина вздохнула. «Как быстро все закончилось!» «Завтра можно повторить?» – послышалось в ответ. «Ну уж нет», – девушка качнула головой и пристально посмотрела на мужчину. «Какие у тебя дальнейшие планы?» «А у тебя?» – раздался встречный вопрос. «Немного отдохнуть, а потом вернусь и начну искать работу», – ответила Арина. «Зачем? Возвращайся в магазин». «Нет». почему?» «Потому что». «Арина». «Матвей». «Ты станешь там управляющий Заверил Волк. «Хорошая должность, хорошая оплата». «А ты спросил, что мне нужно?» «Зачем искать тебе работу?» Волк пристально посмотрел на нее. И тут терпению Арины пришел конец. Поднявшись, она допила остатки шампанского и осторожно положила бокал на покрывало. А затем с горечью ответила. «Да чтобы быть независимой от тебя, разве непонятно?» «Арина, порадумать головой!» Волк невольно повысил голос, злясь на то, что его женщина ищет независимости. Звери это пугало. Он боялся потерять свою пару. Девушка пристально посмотрела на него, а потом вздохнула. «Ты пытаешься на меня давить, пытаешься навязать мне свое мнение, но у тебя ничего не выйдет. А еще ты все испортил». Арина направилась домой. По крайней мере, она так думала. Но сделав несколько шагов, девушка осознала, что вспылила зря. Да и куда идти, совершенно не знает. Присев на старый трехлявый пень, она тяжело вздохнула. Послышали шаги, а потом Матвей приобнял ее за плечи. «Не сердись. Я не хотел тебя обидеть». «И ты меня прости», – тихо произнесла Арина. «Я что-то такая нервная в последнее время». «И ты извини», – пробормотал Матвей, взяв девушку за руку и поцеловав ее. «Мы оба вспылили, и оба были неправы». «Это точно», – Арина улыбнулась. «Давай вернемся домой». Матвей провел в доме Арины несколько дней самых чудесных дней на свете. Это время способствовало их сближению. Волк устраивал романтические прогулки, ночные свидания, небольшие милые сюрпризы и пытался всячески очаровать свою избранную. Он понял, что любое давление девушка отрицает. И только терпением и любовью можно покорить ее сердце. В глазах Арины по отношению к нему исчезла прежняя настороженность. И это маленькая победа его безумно радовала. Мужчина надеется, что рано или поздно добьется доверия своей пары. Опасаясь совершить ошибку, Матвей действовал очень осторожно. Шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком, выстраивая их хрупкие отношения. Волк не хотел расставаться с избранной даже на минуту. Но дела не ждали. Накопилось немало вопросов, которые требовали его личного присутствия. Дымов всячески откладывал свое возвращение, Но сегодня позвонил архив. После короткого приветствия волк поспешил сообщить. Харольский приезжал. «Что?» Матвей весьма удивился, вновь услышав о Владе, о котором почти забыл. «Что ему надо? Хотел поговорить с тобой. Он был чертовский зол. Видимо, уже понял все глубины и ямы, в которой оказался». «Хм», — хмыкнул волк. «Очень быстро. Но, может, это и к лучшему. Теперь у него по горло проблем». И он будет весьма занят. Белый волк серьезно настроен. А еще звонил представитель строй Дельта. У них есть для тебя интересное предложение, насколько я понял. Матвей тяжело вздохнул. Я завтра приеду. Отлично. Архип поспешил завершить разговор. Будем тебя ждать. бросив телефон на кровать, Матвей открыл дверь шкафа и стал собирать вещи. Уезжать совершенно не хотелось. Но дела, дела. Булк решил, что отправится в дорогу ночью, а пока у него было в запасе еще несколько часов, которые он приведет со своей избранной. Елена Ярославовна с утра испекла ароматный пирог с ягодами. Архив позвонил в тот момент, когда вся семья пила чай во дворе, и чтобы никого не смущать разговором, Матвей поднялся в комнату. Спешно, выскочив на улицу, мужчина подошел к столу и улыбнулся. «А, вот и я». «Все в порядке». Арина бросила на него беглый взгляд. — Да, но пришло время возвращаться. Звонил мой помощник, накопились дела, которые требуют моего непосредственного присутствия. — Уже уезжаешь? — уточнила мать девушки. — Да, нужно ехать. — вздохнул волк, не вдаваясь в подробности. — Отправлюсь в дорогу вечером. — Значит, надо приготовить что-нибудь вкусненькое. Женщина поднялась. — Марьяна, идем, поможешь мне. — Мама, меня Танюшка у магазина ждет. Мы собрались к Катерине, хотим сегодня начать шить сарафаны. Но беги, справлюсь сама. Девушка быстренько соскочила и умчалась по своим делам. Я помогу. Арина хотела встать, но женщина положила ей ладонь на плечо. Думаю, вам есть о чем поговорить. А на кухне справлюсь сама. Спасибо. Поблагодарил ее Матвей. Елена Ярославовна чуть кивнула и скрылась в доме. Ариша. Волк взял девушку за руку. «Мне очень жаль, но остаться дольше я не могу. Бизнес – дело такое, его нельзя оставлять надолго. Но я хотел спросить, может быть, ты поедешь со мной?» Арина сначала удивленно уставилась на него, а потом, подумав, пожала плечами. «Вообще-то я планировала погостить еще немного у мамы, но, в принципе, пора уже возвращаться. Надо устраиваться на работу, за съемное живье нужно чем-то платить». Матвей хотел сказать, что об этом ей можно не беспокоиться, что он может снять ей квартиру в любое время или просто помочь с оплатой. Но затем, вспомнив, как его избранная ценит независимость, решил лишний раз промолчать. А еще Волку очень хотелось, чтобы Арина поехала с ним, потому что ему было страшно оставлять ее без присмотра хоть на минуту. «Так что скажешь?» «Отправляемся вместе вечером», – девушка улыбнулась. «Пойду скажу об этом маме и соберу вещи». «Хорошо». Матвей довольно кивнул. Елена Ярославовна колдовала на кухне и, увидев на пороге дочь, весьма удивилась. «Что-то вы быстро поговорили?» «Мама, я уеду вместе с Матвеем», сообщила девушка. «Ты не обижайся, но мне нужно искать работу». «Ну да», женщина усмехнулась. «Работа – это, конечно, очень важно». «Мама», Арина пристально посмотрела на нее. «Что, Ариша?» «Что? Может, уже стоит признаться, что этот мужчина тебе нравится? И именно поэтому ты едешь, а не по другой причине?» «Мама, не выдумывай!» – девушка махнула рукой. «Ну, как скажешь, родная!» Женщина вновь вернулась к приготовлению блюда. «Пойду вещи собирать». Когда Арина скрылась на втором этаже, Елена Ярославовна быстро вытерла руки и поспешила на улицу. Ей предстояло поговорить с обортнем серьезно. Матвей встретил её, понимающей улыбкой. Волк знал, что ежевитя не отпустит дочь не просто так. «Поговорим?» «Да». Женщина присела за стол. «Времени у нас немного, а обсудить предстоит немало. И начнём с того, когда ты собираешься пройти своё испытание, которое тебе назначили хранители». Матвей пристально посмотрел на неё и, чуть улыбнувшись, уточнил. «Вас действительно волнует это дурацкое испытание?» Или вы хотите поговорить о чём-то другом? Ты опять проявляешь горды, двуликий Зря. Если ты задумал обмануть хранителей, тебе это будет дорого стоить. И если ты не готов меняться, оставь Арину дома. Поверьте, у меня и в мыслях подобного не было. Я не могу раскрыть вам суть беседы. Но хранители не против нашей пары. А испытания... Матвей наклонился и прошептал. «Мне предстоит рассказать вашей дочери всю правду о себе и о вас». «Ох», – женщина прикрыла ладонью рот, – «нелегко же тебе придется». «Знаете, рассказать обо всем нетрудно, но представьте реакцию Арины, когда она узнает правду. Ее мир совершенно изменится, но моя избранная пока к этому не готова. Мне бы не хотелось вызвать в ее душе ненависть ни к вам, ни к себе» поэтому я стараюсь осторожно ее подготовить. Но прежде всего мне нужно завоевать доверие и покорить ее сердце». «Ты любишь Аришу?» – послышался вопрос. «Больше жизни», – честно признался Матвей. Женщина смотрела ему в глаза, будто пыталась понять, нет ли в его словах лжи. Но волк был предельно честен. «И давно ты это понял?» «Нет», – он качнул головой. Ещё совсем недавно мне казалось, что эта моя зависимость связана только с тем, что мы предназначены друг для друга. Но, Арина, я не знаю, как словами выразить тот спектр эмоций, что она вызывает в моём сердце. Но ещё ни одну женщину мне так не хотелось оберегать от всех невзгод, когда, избранная рядом, кажется, что я не хожу, а летаю. Именно это я и хотела услышать. Мне важно, чтобы ты не разбил сердце моей дочери. Елена Ярославовна улыбнулась, и Матвею показалось, что даже солнце стало вокруг светить ярче. «Можете на этот счет не переживать», – заверил он. «Арина будет со мной счастлива. А еще я надеюсь, что положение ежевита изменится». «Я тоже на это надеюсь», – женщина, спохватившись, вскочила. «Мне на кухню пора. Испеку вам дорогу пирог. Ты какой хочешь, сладкий или мясной?» А потом сама же ответила. «Да, что я спрашиваю, так ясно, что двулики выберет мясо!» Матвей согласно кивнул. Остаток дня пролетел в непонятной суете. А когда стемнело, после плотного ужина они с Ариной собрались уезжать. После недолгого прощания волк помог избранной сесть в машину. Как только дверца закрылась, Елена Ярославовна шагнула к нему и внезапно крепко обняла, а потом шепнула «Береги ее!» «Обещаю!» Промолвил волк и заверил. «Мы скоро вас навестим. Обязательно». «Я смотрю, у тебя с моей мамой сложились тёплые отношения», заметила девушка, когда они тронулись вперёд. «Стараюсь понравиться будущей тёще», усмехнулся Матвей. Арина бросила на него ехидный взгляд. «Боюсь, все твои усилия окажутся напрасными». «Это ещё почему?» В тон ей ответил мужчина. «Потому что вряд ли мама станет твоей тёщей». «А я вот уверен, что так и будет. Главное, чтобы ты перестала упрямиться и наконец-то сама себе призналась во всём». «Интересно, в чём?» Девушка изумлённо посмотрела на своего спутника. Матвей плавно свернул к обочине и притормозил. Повернувшись к ней, он вкратчиво произнёс. «В том, что я нравлюсь тебе». «Это совсем не так», – чисто из вредности ответила девушка. «У тебя завышенная самооценка». «Ты колючка». Мужчина погладил ее по щеке. — А еще врушка. — Нет. — Врушка или врунишка? Матвей наклонился и на секунду замер, глядя своей паре в глаза, давая мгновение, чтобы оттолкнуть его. А когда этого не произошло, прильнул к ее губам. Желание огненной волной пронеслось по телу. Но волк старался контролировать себя, чтобы не напугать избранную. Девушка невольно сама обняла его за шею, и ответила на поцелуй. Оба растворились в вихре обоюдных ощущений и забыли обо всем. Все перестало иметь значение. Когда Матвей отстранился, Арина осознала, что произошло, и растерялась. Появилось чувство смущения, а еще сожаление, что она совершила ошибку, подпустив Дымова ближе, чем было нужно. Девушка понимала, что сейчас они переступили некую черту, И теперь уже никогда не будет так, как прежде. матвей видел эти эмоции в ее глазах и понимал, что позволить арене снова закрыться в раковине просто не может. Обхватив женское лицо ладонями, он заставил избранную посмотреть на себя. «Не надо раскаиваться. Ты безумно красивая женщина. Замечательная, нежная, желанная. Не знаю, как объяснить то, что я испытываю к тебе». «Но уверен, что смогу сделать тебя счастливой, если ты позволишь». И прежде чем девушка что-то ответила, наклонился и быстро клюнул ее в губы. А после ловко завел машину и рванул по трассе, пробормотав. «И все-таки ты, врунишка!» «Ты невыносим!» Арина качнула головой и рассмеялась, абсолютно расслабившись, решив, что отпустит ситуацию и будь что будет.